Глава двенадцатая Я просыпаюсь от звонка мобильного телефона, который лежит на ночном столике рядом с моей постелью. Поднимаясь на локтях, я тянусь к телефону, недоумевая, кто решил побеспокоить меня в такую рань. Экран сверкает ярким светом, вызывая дополнительное раздражение. Я взглянула на часы, всего семь утра. «Мама, что случилось?» Сиплым голосом спрашиваю я, «Неужели увидела новости?» «Черт, не хочу ни с кем объясняться сейчас!» «Агата, ты проснулась уже?» Голос матери звучит взволнованно и бодро. «Ты должна была встретить Марину и мальчиков на вокзале, поезд минут через десять должен прибыть. Ты уже там?» Мои глаза моментально расширились. «Марина – это моя сестра, и я совсем не помню, чтобы кому-то обещала встретить ее и племянников». «Мама, ты о чем?» – спрашиваю, садясь на кровати. Я не знала, что они приезжают. Меня никто не предупреждал. «Я тебе отправила сообщение вчера, Агата!» – ответила мама, и в ее голосе прозвучала легкая обида. Но ты, как я понимаю, проигнорировала его. «Прости, мам», – проговорила я, чувствуя себя виноватой. «Я вчера плохо себя чувствовала и весь день в кровати провела. Сейчас быстро соберусь и поеду». «Поторопись, чтобы они долго на вокзале не ждали. Все же Мариша с двумя маленькими детьми». «А зачем они приехали?» Артема нужно ортопеду показать. У нас в районе сама знаешь, какие врачи. Ну и Маринка скупиться хотела. Они у тебя дня два погостят». Uh. «Я лихорадочно пытаюсь придумать причину, чтобы сестра не оставалась у меня, потому что не хочу, чтобы родные знали о нашей с Игорем ссоре. У Игоря сейчас отчетный период. У него куча работы, и я боюсь, что дети будут мешать ему. Плюс я немного приболела, вдруг это вирусная». «Агата, тебе что, сложно на два дня сестру с племянниками приютить? Мы что, чужие люди? К тому же у Маринки нет мужа-миллионера, который бы ей все оплачивал. Они каждую копеечку считают, экономят». Звучит так, словно она упрекает меня в том, что я в жизни хорошо устроилась, а сестра нет. «Мам, не начинай, хорошо? Я что-нибудь придумаю. Пока». Отключаюсь, бросаю телефон на постель и нехотя поднимаюсь с кровати, чтобы быстро собраться и на вокзал поехать. По пути, стоя на светофоре, бронирую номер в отеле на три дня. Вспоминаю, что мои карты теперь заблокированы, придется заплатить наличкой. Марина с детьми уже ждет. Я опаздываю, за десять минут просто нереально добраться до вокзала. «Привет. Прости, что пришлось ждать», – улыбаюсь, обнимая сестру и племянников. Артему пять, а младшему всего два годика. Когда смотрю на них, мне немного тоскливо становится, потому что у нас с Игорем все еще нет детей. Мы загружаемся в машину и выезжаем с парковки. «Я вам номер в отеле забронировала», — говорю, не отвлекаясь от дороги. «Прости, в этот раз не смогу вас поразвлекать. Слишком много дел на голову свалилось». «Да какие у тебя дела могут быть?» — вздыхает сестра, подстраивая под себя кресло внедорожника и растягиваясь в нем. Ты же дома сидишь, по салонам бегаешь и шмотки покупаешь. И то уборкой домработница занимается. Мне бы такую жизнь, произносит мечтательно. Я с трудом себя сдерживаю, чтобы не ляпнуть, что если о такой жизни мечтала всегда, то не стоило в девятнадцать заводима, который по соседству жил, замуж выходить и сразу же детей рожать. Ни высшего образования, ни опыта работы, никаких перспектив. Я-то хоть успела поработать, а ты, вон, как универ бросила, в декрет ушла. Так из него и не вышла. Тебе следует на какие-то курсы записаться и придумать, чем заняться. Сама же говоришь, что на одну зарплату Вадима не вытягиваете. Да и не маленькие вы уже. Сколько можно от мамы деньги брать? Я стараюсь помочь маме, уговариваю, чтобы с работы уволилась. А она все за вас переживает. На себя не тратит, вам отдает. «Тебе завидно, что ли?» Обиженно бурчит Маринка. Ее вопрос и тон меня немного задевают. Такое ощущение, что мне на голову богатый муж и деньги сами свалились. У нас с Мариной условия изначально равны были. Надеяться не на кого, кроме как на себя. «Слушай, а ты не могла бы у Игоря своего попросить устроить моего Вадика на какую-то хорошую должность в компании? Может, и мне нашлось бы что-то? Я бы могла секретарем работать, например, или в отделе кадров? Детей бы в сад отправила, квартиру бы сняли». Все же у твоего крупная компания платят наверняка хорошо. Я решаю промолчать о том, что с мозгами Маринки ей даже с работы секретаря не справится. В компьютерах она полный ноль. Мариш, я же говорила тебе уже, что у Игоря штат полностью комплектован и почти все там с основания компании работают. А должность вахтера или охранника вам вряд ли подойдет. Там платят не так много, чтобы и на съем квартиры, и на жизнь с двумя детьми хватило. «Не хочешь помогать, так бы и сказала», – дуется сестра. «Этот разговор у нас повторяется время от времени, поэтому я особо не реагирую на ее обиды. Тем более у меня и своих проблем хватает». «Подожди пару минут в машине, я в обменник быстро сбегаю. Нужно валюту поменять, чтобы оплатить за ваше пребывание в отеле. Паркуюсь на обочине и выхожу из салона». Банки в такую рань закрыты, но круглосуточные обменники, к счастью, на каждом шагу найти можно». Меняю несколько купюр из тех, что Игорь мне через водителя своего передал, и возвращаюсь обратно. До отеля отсюда еще несколько минут. «Агата», – поворачивается ко мне сестра, – «не могла бы мне пару тысяч одолжить до зарплаты Вадика? Хочу малым на осень купить вещей». «Без проблем. Я ничего купить не успела, пацанам. Пусть от меня подарок будет, так что не нужно возвращать». «Спасибо». Настроение Маринки немного повышается. Отель выглядит шикарно. Да, это один из лучших в городе. Завтраки и ужины включены, так что ни в чем себе не отказывайте. Пойдем, я заплачу за вас и поеду по делам, время поджимает. Улыбаюсь натянуто. Врать никогда не умела, но у меня совершенно нет настроения общаться с сестрой, отвечать на ее вопросы и смеяться. Я все еще чувствую себя загнанной в угол и не понимаю, как так получилось, что моя идеальная жизнь которую я так долго по камушкам выстраивала, рухнула в одночасье.